«Понимаете ли вы, что должно читать между строками в этой депеше? Недовольство, немилость, отставку. А кто в этом виноват? А кто виноват?» Почти задыхаясь, допрашивал Шатарди листока. Лейпмедика, медика несмотря на все его легкомыслие, содержание депеши, видимо, смутило. Перспектива и ему представилась крайне неприглядной. С отъездом Шатарди он лишился бы дома, в котором всегда находил изящный стол, тонкое прекрасное вино, а в карманах хозяина всегда готовую субсидию для игры. Притом с переменой посла возникал другой существенный вопрос – будет ли продолжаться пенсия от французского двора за содействие видам Франции, так как король, видимо, недоволен действиями своих агентов? «Не понимаю», – продолжал волноваться Шатарди. Почему король так упорно стоит за Швецию? Отпуская меня, он ясно высказывал, что главную моей целью должно быть отвлечение России от союза с Австрией и ослабление России, от чего Франция, естественно, сделалась бы центром всех политических отношений, решительницей судеб Европы. И этой цели я, кажется, достигнул. Совершившийся переворот разорвал все связи России с Австрией, и отдал беспомощных габсбурцев в руки Франции. Всех способных политических руководителей в России изгнал бесповоротно. Во главе нового правительства поставил людей неспособных и неопытных. Мало того, правление новой императрицы государственным делам неподготовленной не может быть устойчиво. Оно должно постоянно поглощаться внутренними беспорядками, которых нельзя не предвидеть от лиц, преданных брауншвейгской фамилии. Зачем же именно настаивать на уступке Швеции какого-нибудь клочка земли, от которого Россия не сделается сильнее? Напротив, удерживая этот клочок, русские всегда будут связаны по рукам, всегда должны опасаться, что Швеция при всяком благоприятном случае начнет за этот клочок новую борьбу. Очевидно, король введен в заблуждение – «Но теперь ничего не поделаешь. Подумайте-ка лучше, граф, нет ли каких-нибудь средств уломать царицу? Вы этим окажете добрую услугу моему государю, а он, как вы знаете, не имеет привычки быть неблагодарным». Никаких упавшим голосом отозвался развязный и всегда находчивый в изобретении средств лейпмедик. медик «Пациентку свою я знаю». Если бы еще можно было перетянуть на свою сторону канцлера, но и это трудно, невозможно. Он богат, как крест, по глупости честен и, как все недальние люди, крепко держится в своем слове. Нельзя ли, по крайней мере, заручиться вице-канцлером? Я сейчас предлагал не дозволить послам обращаться к Бестужеву мимо Черкасского. Что же, согласно? Не совсем, «Совестица обидеть старика», — сказала, — «Шатарди пусть прямо объясняется со мной, а другие послы как хотят, так и объясняются с канцлером». «Так вы говорите, что с канцлером Черкасским нет возможности поладить?» «Никакой». «Когда властвовал бывший оракул Андрей Иван Частерман, он ему завидовал и интриговал против него». Насколько было мозга в голове и сколько позволяла ему непроходимая лень. А после Астермана он сам считает за святыню держаться той же политики. А вы знаете, каковы были мнения Андрея Ивановича. Всеми силами отстаивать австрийский дом, как будто в этом все спасение Европы. «А как думает Алексей Петрович?» «Положительно не знаю», – нерешительно проговорил листок. «Ведь от него не узнаешь правды». На словах он согласен, а из-под тишка черт один знает, что делает. Во всяком случае, он человек податливый, и с ним можно сойтись. Будет ли это государю неприятно? Э, Елизавете Петровне чем меньше заботы, тем лучше, лишь бы не мешали ей забавляться. К подаркам склонен вице-канцлер. Положительно тоже не знаю, а полагаю, любит. Видите ли, что граф? Недавно я получил инструкцию от своего двора, в котором мне советуют не исключительно обращаться к самой императрице, от чего будто бы возбуждается недоброжелательство министров, а стараться поладить с теми в особенности, кто имеет влияние.